Глава пятая. Йемен. Родители эту точку зрения разделяли, поэтому отослали Мохтора в Йемен. Сочли, что ему не помешает сменить обстановку, прикоснуться к истории предков, подышать свежим воздухом. Из двухкомнатной квартиры в Тендерлойне Мохтор уехал в шестиэтажный дом деда Хамуда в Иббе. Там у Мохтора была своя спальня, свой этаж. В доме были десятки комнат, балкон выходил на цветущую долину посреди города, даже не дом, а замок, и Хамуд выстроил этот замок из ничего. Хамуд был не просто патриархом, в роду аль укрыться от его влияния не мог никто. И хотя Хамуду было уже под 70, он по-прежнему проезжал по сотне миль в день из Саны в Ибб или из Ибба в деревне, посещал свадьбы, похороны, улаживал племенные конфликты. Он уже не был высок, с возрастом усох, истончился. Но разум его остался ясен. Человек он был остроумный и крутой. В основном Хамут отошел от дел, но в Ибби выступал серым кардиналом. Когда он приходил на свадьбу, все вставали. Одни целовали ему руку, другие — лоб, в знак величайшего почтения. Хамут родился в 1940-х в Альдахле, деревушке под дыбом пятым из восьмерых детей. С малых лет он чувствовал, что отец благоволит ему особо. Когда Хамуд был еще юн, лет девяти или десяти, его отец вляпался в земельные распри с соплеменником, за которым стояла власть. Из-за этих распри отец Хамуда угодил в тюрьму, и это быстро подорвало ему здоровье. Зная, что конец близок, он призвал к себе лишь одного своего ребенка — Хамуда. И это омрачило отношения Хамуда с другими детьми, особенно со старшими братьями. После смерти отца те изгнали Хамуда и отказались выделить ему долю отцовской земли. В 13 лет Хамуд решил взять жизнь в свои руки. С одним рюкзаком, босой, он ушел из Ибба и отправился в Саудовскую Аравию. Эту историю он часто рассказывал Мохтору. «Это же 300 миль», — отмечал Мохтор. «И я прошел их босиком», — уверял Хамуд. Перед уходом он, впрочем, попросил осла. Объявил братьям, что уходит, отстанет от них навсегда, и нужен ему только осел, чтобы легче и веселее было идти. «Осел стоит дороже тебя», — возразили братья. И хомут ушел без осла. В Саудовской Аравии, где нефтяных денег куры не клюют, где богатство такое, что Йемену и не снилось, хомут торговал водой на обочине, мыл полы в ресторанах хватался за любую поденщину, откладывал деньги и посылал домой овдовевшей матери и всякий раз прикладывал записку. Это от мальчика, который стоит дешевле осла. Ближе к 20 годам Хамут вернулся в Йемен и женился на молодой женщине по имени Зафаран из соседней Ибской деревни. Вдвоем они поехали в Англию, в Шеффилд, где, слыхал Хамут, хорошо платят работникам металлургических комбинатов. В итоге он переехал в Детройт. Там йеменцы устраивались на автомобильные заводы. Несколько лет Хамут проработал на конвейере Крайслера, устанавливал подушки безопасности, а потом вслед за йеменскими друзьями перебрался в Нью-Йорк. На сбережения купил угловой магазин в Гарлеме и вывел его в прибыль. Купил еще одну лавку в Куинсе. Конкурировать приходилось с бандами и мафией, но Хамута это не смущало. Магазин в Куинсе тоже процветал, и вскоре Хамут уже одалживал деньги сыновьям и кузенам, в том числе Фейсалу, и все они пооткрывали собственные продовольственные и винные магазины в Нью-Йорке и Калифорнии, и все эти магазины приносили дивиденды Хамуду, и Хамуд более или менее отошел от дел прежде, чем ему стукнуло шестьдесят. Он купил пять акров в Иббе и выдал строителям собственноручно нарисованный эскиз. Рисунок этот огорошивал даже с учетом весьма и весьма эксцентричных архитектурных традиций Йемена. Хамут хотел дом, похожий на тот, что жил в его воображении. На дом, что на полвека с лишним запечатлелся в памяти Хамута с тех пор, как Хамут мальчишкой жил в Саудовской Аравии. Он тогда только приехал, еще ходил босиком, перебивался с хлеба на воду и однажды увидел замок на холме. Ну, так ему запомнилось. Может, это была больница или мечеть. Короче, Хамут запомнил этот дом на всю жизнь и поклялся, что однажды построит нечто подобное. В общем, он нарисовал замок по памяти, и получился замок на холме. Оформление интерьера Хамут выдумывал, как в голову взбредет. Никаких архитектурных принципов, никаких йеменских обычаев не придерживался. Одни комнаты необъяснимо громадны, другие необъяснимо малы, где-то четыре ванные комнаты на этаже, хотя не нужно ни одной. Повсюду балконы, а входы и выходы в самых непредсказуемых местах. «Если вор захочет обокрасть этот дом», — говорила Зафаран, «он заблудится и не выберется никогда». Хамут приступил к постройке в 1991 году, но так ее и не закончил. мохтар приехал, прожил в Йемене год, и все это время в доме постоянно толклись рабочие. По пять разных мастеров одновременно добавляли новые штрихи. И все согласно тех заданию Хамуда. Новая резная дверь из редкого тика. Импортная плитка в салоне на пятом этаже. Новый витраж над балконом на четвертом. По стенам висела коллекция Хамуда. Кинжалы, мечи, ковбойские шляпы, кобуры и огнестрельное оружие. У Хамуда была беретта, груда кольтов 45-го калибра, арсенал пистолетов, которые он видел в Бондиане и в фильмах с Джоном Уэйном. Хамут пересмотрел все фильмы Джона Уэйна и коллекционировал кобуры, шляпы, ходил в ковбойских сапогах. Все, что носил Уэйн, было Хамуду желанно. Мохтер приехал в ИП сразу после восьмого класса. Он ничуть не интересовался Джоном Уэйном и ничуть не интересовался Йеменом. Он скучал по движухе в Сан-Франциско. Хамут отправил его в местную школу, частную и строгую, и заставлял ходить туда пешком. 45 минут в один конец. мохтар немножко говорил по-арабски, но по-английски в школе не говорил никто. мохтар там был одним из немногих американцев. Неправильно носил одежду, не знал положенных ответов на стандартные приветствия, не знал, как у йеменцев полагается ходить, поступать, улыбаться, не улыбаться. Чтобы вписаться, он решил стать супер-йеменцем. Зубрил арабский, вытравливал акцент. Одевался, как йеменские ребята. Мавос, сандалии, какой надо пиджак. Он старался ассимилироваться и освоить местные обычаи. Но то и дело садился в лужу. Как-то раз бабушка Зафаран послала Мохтора за курицей. Мохтор привык к американским магазинам. Курицу убивают за сотни миль от магазина, разделывают, заворачивают в пластик. По ней не скажешь, что некогда она была живая. Сейчас... Надо было попросить курицу у мясника в центре Ибба, что, впрочем, Мохтору неплохо удалось. Мясник потянулся за живой курицей и задал вопрос, которого Мохтор не понял, но решил, что лучше ответить утвердительно. Мясник удивился, но пожал плечами, достал курицу, отрубил ей голову и положил в пластиковый пакет, как была в перьях и в крови. Когда Мохтор вернулся к хамуду и зафаран с пластиковым пакетом, отяжелевшим от куриной крови, зафаран вытаращилась потом засмеялась мохтар заподозрил что сейчас его обзовут олухом зафаран часто называла его олухом она всех называла олухами это было ее любимое английское слово олух сказала зафаран мохтар отдал курицу одной из служанок в кухне и пошел в гостиную где хомут принимал соседей к обеду всегда приходили гости приглашение не требовалось мохтар не без удовольствия обедал с посетителями Но тут ворвалась Зафаран и поведала историю о курице. «Олух!» — сказала она. «Ну что за олух?» И все засмеялись. Впрочем, и Зафаран, и Хамут вскоре стали доверять мохтару дела, и мелкие, и важные. «Сходи в банк и обналичь чек», — говорил Хамут, и вручал ему чек на 3 миллиона реалов. Это около 15 тысяч долларов. И Мохтар шел из банка кривыми улочками Иба с громадным мешком денег, точно карикатурный банковский грабитель. Предприятия Хамуда были разбросаны по всему Ибу и по всему Йемену. Навещая их, Хамуд брал с собой Мохтара, учил, как держится бизнесмен, как ходит и говорит лидер. Задачи, которые Хамуд ему сочинял, были обширны и грандиозны. Один раз он выдал Мохтару пачку наличных, велел поехать в Таис, это два часа дороги, и привести шесть тонн определенной разновидности камня, который нужен был Хамуду во дворе. Вечером Мохтер вернулся во главе колонны из трех груженных камнем автоплатформ. Когда Мохтер допускал ошибки, Хамуд сердился только, если внук искал отговорки. «Признай ошибку и исправь», — говорил Хамуд. В запасе у него имелось тысяча пословиц и сентенций. Любимая была такая «Держи деньги в руке, а не в сердце». Это он повторял очень часто. «Что это значит?» — спросил Мохтер. «Это значит, что деньги эфемерны, перетекают от человека к человеку», — ответил Хамут. «Деньги — инструмент. В сердце им не место». Мохтер прожил у Хамуда и Зафаран год и вернулся в Штаты другим человеком. Не совсем перевоспитался, в школе он по-прежнему частенько халявил, но успел поучить классический арабский и прочувствовать свои корни. Хамуд надеялся, что внук станет имамом или юристом, но сам Мохтар уже видел себя вторым хамудом, предпринимателем, человеком, который любит движение.